Ещё немного о женщинах и о мужчинах. Я так увлёкся описанием фуршета, что совершенно забыл о главном действующем лице, бельгийском писателе Н.Н. Попутно хотел бы заметить, что это лицо, я вам уже описал его, каждый своей чертой просто обречено на то, чтобы быть забытым. Я, помнится, оставил Н.Н. у мраморной колонны, возле которой он стоял, тщетно пытаясь укусить бутерброд. Теперь попробуем вернуть нашего персонажа в то самое место действия, откуда его столь беспардонным образом выставили. То есть я сам его и выставил. Ну что же, ошибки надо исправлять. Повествователь может что-то потерять, что-то упустить из виду, что-то как следует не разглядеть, но автору, даже начинающему, такое совершенно непозволительно. После того, как Витя меня покинул, моим вниманием завладела брюнетка-переводчица, которая, представившись Эммой, а вы, как я понимаю, Андрей, правильно понимаете, сказала, что хочет познакомить меня с Эннен. — Прямо и сейчас? — спросил я, плохо скрыв отсутствие энтузиазма. — Не обязательно, — деловым тоном ответила Эмма. — Завтра мы все ужинаем в ресторане-гостинице октябрьской В семь часов приходите, там и познакомитесь. «А как?» — на входе, поморщившись, перебила она меня. «Скажет, что идете на ужин по приглашению Международного культурного центра. Вас пропустят и проведут к нашему столику». «Спасибо, Эмма, но вы знаете, проблема в том, что мы с ним вряд ли сможем пообщаться. Я ведь не говорю по-французски. пустики Она махнула рукой. «Прекрасно сможете. Энэн знает английский. Приходите, будет интересно». Эмма ошиблась или соврала. Интересно не было. Ничуть. Хотя Нэн и в самом деле довольно сносно объяснялся на английском. Никто из присутствующих за ужином, нас оказалось человек десять, решительно не мог взять в толк, о чем с ним разговаривать. Мы пытались подобрать подходящую тему, чтобы как-то развлечь гостя, но все наши усилия были напрасны. Проще, наверное, было бы заставить заговорить салонку на столе. Эннен почти не реагировал на реплики собеседников. Он большей частью молчал и ковырялся вилкой сначала в салате, а затем в мясном рулете. Иногда он принимал скурить сигареты, очень вонючие, и при этом рассеянно озирался по сторонам разглядывая людей за соседними столиками и останавливаясь на женщинах чуть дольше, чем того требовало приличие. Лицо его на протяжении всего вечера сохраняло выражение скучной покорности человека, которого провидение заставило, вопреки его воле, постичь все тайны мира, открыть все двери, проплыть моря, да что там моря, океаны, прожить несколько жизней, сорвать у голубой реки мистический цветок, умереть и вернуться, подобно эпическому герою из мира мертвых. Его взгляд словно говорил — Все в мире опознано, названо, пронумеровано, и люди ничуть не изменились за те несколько тысячелетий, что я их знаю. Однако я заметил, что с каждым выпитым бокалом литературный мэтр делает соживленнее и все чаще подает реплики. Он начинал напоминать ребенка с замедленным развитием речи, который попал в кабинет опытного педагога-локопеда и стал делать успехи. Но к этому моменту ужин всех нас уже порядком утомил. Известный издатель с супругой и журналиста вежливо откланились. Остальные тоже собирались уходить. Посреди общего разговора, вялого, явно подходившего к концу, Энн неожиданно повернулся к Эмме и что-то тихо сказал ей на ухо. «Я сидел рядом с ней». и на всякий случай отодвинулся, чтобы никто не заподозрил, и прежде всего высокий гость, вот я люблю совать нос не в свои дела. А я ведь и впрямь это люблю. Кто ж не любит? Эмма, заметив мои неловкие телодвижения, слушая НН, сделала мне рукой знак, подзывающий, дающий понять, что их беседа решительно не носит никакой интимности. Покивав писателю что-то быстро по-французски шепнув ему в ответ, Эмма обратилась ко мне. — Андрей. Тут наш гость, она широко улыбнулась, выразил желание погулять по городу. В компании гида ему почему-то не интересно Видимо, нужно что-то менее формальное. Может быть, вы согласитесь с ней пройтись? Завтра, например, если у вас, конечно, есть свободное время. Знаете, что Андрей оживился на... Садитесь-ка на мое место, поговорите с ним сами. А я пока пойду к администратору, рассчитаюсь. Я мысленно вздохнул... подсел поближе к Нэн и всем своим видом выразил заинтересованность. «Мне Эмма сказала, что вас найдется немного времени, которое вы мне могли бы уделить», — вежливо осведомился писатель. «К вашим услугам», — ответил я, улыбнувшись, — «можем погулять, пройтись по центру, там, где вы еще не были». На лице моего собеседника появилось выражение растерянности. «Сходить куда-нибудь», — неуверенно добавил я. «Куда?» — Н.Н. иронично и одновременно обреченно на морщий лоб. «Ну, куда хотите? Можно в Эрмитаж? Ненадолго, разумеется!» — поправился я, снова встретив его ироничный взгляд. «Были уже там?» — «Нет, не был!» Ласково отозвался он, глядя на меня, не отрываясь. «Ну, тогда, может, в филармонию или в джаз-клуб?» — я смущенно пожал плечами. «Андрей!» — добродушно обратился он ко мне, продолжая улыбаться — И тут только я заметил, что он сильно пьян. — Андрей! — да, — отозвался я. — Пойдем туда, где девочки. Я отпрянул от неожиданности. Последние гости, кивая нам на прощание, шли через зал, мимо других столиков, в сторону гардероба. Эмма стояла неподалеку, повернувшись к нам спиной и разговаривала по мобильному телефону. — Не стоит! — я все же я сумел выдавить из себя. почему «Андрей?» — дружески спросил он. «Почему? Эрмитаж — это ваша филармония, все и интересно. Но...» — тут он громко икнул «Простите, Россия ведь не тем славится». «А чем, собравшись с духом?» — поинтересовался я. «Девочками?» «Кто это вам сказал?» Видимо, либеральные реформы и последовавший за ними период стабильности окончательно закрепили авторитет России как страны, способной предложить миру исключительно только самые полезные вещи — нефть, газ и девочек. — Неважно, кто, — отмахнулся нн Забудьте. — Рости не хотел вас обидеть. Просто мне показалось, что вы не производите впечатление патриота. — Знаете, — воодушевился он, — Такой опыт в моем возрасте как-то стимулирует и, между прочим, оживляет отношения с женой. Как вы думаете, о чем писал Гоген Ван Гогу? — Мне пора, — сказал я и поднялся. Он ему советовал побольше совокупляться, а Ван Гог советом не воспользовался. А чем все это закончилось, мы с вами знаем. Не сердитесь. Энн взял меня за руку. Я сел обратно на свое место и сказал вполголоса, в Питере это небезопасно. — А что встревожился он? — Деньги могут украсть. — Не только. У нас был случай. Проститутка, уходя, прихватила с собой штаны клиента и его вставную челюсть. Эннен озадаченно почесал в голове. — И что, поймали? — Кого? — спросил я. — Ну, а то проститутку. — Кажется, да. Но штаны и челюсть клиент получал уже в консульстве. Эннен подержался. — А если по знакомству, чтоб без проблем... — Среди моих знакомых таких девушек нет, увы, — сказал я. — Может быть, — согласился он, — только вот та, похоже, вас знает. Я обернулся в ту сторону, куда он показывал. — Вон там, — подсказывал Энн, — у окна, в пластичковой короне.